— Ладно, тогда я поехал, но сестра пусть останется, вдруг понадобится ее помощь. К вашему приезду будет все готово. Главное, чтобы пресса не пронюхала, но летят как мухи на год. — Я прослежу, чтобы они до нее не добрались, — мрачно пообещал Брэмна. Когда врач ушел, Феннер сказал, — Можешь убрать отсюда всех и подогнать машину к двери? — Сделаю, иди побудь с ней. Феннер подождал, пока капитан не освободил двор от людей, потом пошел в амбар. Она сидела в прежнем положении, но подняла голову, увидев Феннера. — Все в порядке, ни о чем не беспокойтесь. Он достал сигареты и предложил ей. Она поколебалась, потом взяла. Он зажег спичку. — Ваш отец решил, что будет ждать вас дома, — говорил Феннер, закуривая сам. — Впрочем, если хотите, я позову его. И опять в ее глазах промелькнул страх. «Я не хочу. Мне надо побыть одной». «Хорошо. Скажете, если передумаете». «Он приедет», — Феннер уселся на солому поудаль от девушки. «Вы, наверное, думаете, кто я такой?» — продолжал он, прекрасно понимая, что ей это абсолютно безразлично. Но разговор нужно было как-то поддержать. «Я зарабатываю на жизнь частным сыском. Ваш отец обратился ко мне». Феннер начал подробно рассказывать о себе, внимательно наблюдая за ней. Сначала она слушала без интереса, но по мере того, как он перешел от работы в газете к бюро расследования, рассказывая ей о Пауле, о нескольких удачно раскрытых делах, стала слушать более внимательно. Она немного успокоилась. Феннер говорил уже минут двадцать. Врач уже, наверное, доехал и приготовил комнату в отеле. «Ну, не буду вас больше утомлять рассказами о себе. Во дворе никого нет. Вы готовы выйти?» — спросил Феннер. Подошел к двери и широко распахнул ее. Рядом с амбаром стоял автомобиль, вокруг не было ни души. «Все в порядке», — повернулся к девушке Феннер. «Выходим». Открыв дверцу Олсмобиле, он обошел кругом, сел за руль и стал ждать. Через несколько минут, двигаясь робко и настороженно, Девушка появилась в дверях. Феннер старался не смотреть в ее сторону. Она влезла в салон и захлопнула за собой дверку. Машина тронулась с места. Мисс Блендиш, отодвинувшись, сидела, глядя прямо перед собой, огромными пустыми глазами. Через десять минут они добрались до гостиницы, и Феннер подъехал прямо к черному ходу. «Подождите меня несколько секунд». Феннер вылез из машины и быстро прошел в холл, где его ждал врач. «Комната номер 800, верхний этаж», — сказал врач. «Сестра приготовила ей кое-что из одежды». «Ну, как она?» Феннер пожал плечами. «Молчит, напуганная и натянута, как струна. Но, похоже, с моим присутствием смирилась. Теперь уходите отсюда, доктор, я сейчас приведу ее». Постарайтесь уговорить ее на медицинский осмотр. Это очень важно. Чем скорее я это сделаю, тем лучше для нее же. Постараюсь. И Феннер вернулся к машине. Мисс Блендиш сидела, уставясь на руки, но когда Феннер подошел, метнула на него пронзительный взгляд. Все готово. Можем идти, вас никто не увидит. Она вышла из машины, и они вместе пошли в холл, потом в лифт. Когда поднимались наверх, она вдруг спросила. «Он мертв, не правда ли?» «Да, не думайте больше об этом, все позади». Оба замолчали. Он провел ее по длинному пустому коридору, открыл дверь и пропустил в номер. Врач все хорошо устроил. Комната утопала в цветах, на столике стояли холодные закуски и напитки, в раскрытое окно светило солнце, Его блики играли на голубом ковре. Мисс Блендиш медленно подошла к вазе с темно-красными розами и осторожно потрогала головку цветка. — Доктор Хит хотел бы поговорить с вами, — осторожно произнес Феддер. — Если вы не возражаете. Она посмотрела на него, и в ее глазах больше не было паники. — Я никого не хочу видеть. Он ничем не может помочь мне. «Знаете, что бы я сделал на вашем месте?» «Спокойно и доброжелательно», — сказал Феннер. «Принял бы душ и переоделся. Все необходимое в шкафу». Открыв шкаф, он взял приготовленную сестрой одежду и протянул девушке.